Глава двадцать четвертая Ночь опустилась на поле Куликова, небренное поле Руси. Туман наполз от непрядвы, от дона, клубился в свете смоляных светочей. И пахли те светочи Русью, деревней, избами, до которых уже не дойдут их хозяева. Сквозь туман пробилась и на всю ночь окрепла крупная слезой дрожащая звезда. Елизар услышал какие-то голоса. И был еще звон. Он тек над полем печальный, непорочно чистый, будто родился над самой его головой. Он не был принесен от походной часовни. А, может быть, он опускался с тех неимоверных и непостижимых высот оттуда, где светит и дрожит одинокая звезда? Он хотел подняться, но боль в боку и плече оборвала снова его сознание. Он забредил. И кончина мира грядет, и восстанет язык на язык по прошествии семи тысяч лет второе пришествие. Его услышали. Чьи-то руки нащупали его теплое тело, вынули из-под холодных. Елизар пришел в себя и попросил пить. Его отнесли на две сожжения, но чистого места не было, и положили снова на мертвых. Не зрел ли великого князя, жива или мертва? Елизар хотел снова подняться и указать рукой на край Дубравы, где он видел Дмитрия при последнем наступлении кашиков, но застонал и не смог этого сделать. Над ним склонились, приподняли, повернули лицом туда, куда косил он глазами, к зеленой Дубраве. Елизар вымолвил тихо. — По краю Дубравы зрите! Древо срублено над ним. Тама великий князь. Его тут же бросили и устремились к дубраве. Только светочи качались вдали, да тихо плыл колокольный звон. Елизар лежал спокойный и благодарный людям за то, что подходили к нему. Скоро принесут пить, подумал он с надеждой. И еще вдруг подумалось ему о том, что скоро он увидит Москву, туда приведут его дочь Олюшку, и они вместе пойдут к вдове Захария Тютчева. Малыш Захари снова будет тянуть к нему ручонки, а мать, она будет плакать по-убитому, омрачать красивое лицо слезами, но малыша к нему на руки пустит пустит И розово-щекий курчавый отрок снова потянется губенками к застежке на его рубахе. Не на этой, изрубленной, окровавленной, а на другой. Но блаженную картину смели кошики. Снова ринулись на него плотные ряды, оскаленные бешеные лица, и молнии, молнии. Короткие, смертоносные молнии-сабель. Молнии. Снова послышались голоса. «Пить! Что было сил?» — прокричал Елизар. Но крик этот вылился в слабый стон. «Помним, помним! Спасибо те человече! Нашли великого князя! Жив!» Голоса и шаги отдалились, И над полем остался лишь все тот же тихий колокольный звон, да жалобный голос все звал и звал в ночи. «Ванюшка — Ванюшка. И снова колокольный звон подтвердил простую и радостную мысль. Русь жива! Конец книги Июль 1993 год Звукорежиссер Марина Панфилова Читал Владимир Сушков